Независимо от того, насколько вероятно длительное сохранение мира между этими двумя режимами, все же прекращение гражданской войны может быть достигнуто только этим решением, а отнюдь не капитуляцией одной воюющей стороны перед другой. Главнокомандующий вооруженными силами Юга России мог бы согласиться на прекращение гражданской войны на этих условиях, но оно было бы ему абсолютно неприемлемо в форме капитуляции перед Советской Россией. Всякий договор, заключаемый на этот предмет, должен будет установить неприкосновенность территории, занимаемой армией генерала Врангеля, в пределах, обеспечивающих населению удовлетворение его элементарных экономических потребностей, а в особенности продуктами питания. Кроме того, казачьи области, историческая автономия которых и бытовые особенности были сызново признаны генералом Врангелем вследствие договора с выбранными согласно воле и потребностям населения казачьими атаманами должны быть совершенно изъяты из владений советского правительства. Генерал Врангель полагает, что политические новообразования, создавшиеся на Кавказе, должны также получить гарантии против агрессивных действий со стороны Советов. Что же касается вопроса о возобновлении экономических сношений с Советской Россией, то мнение, что таковое возобновление будет иметь умиротворяющее действие на состояние России, должно быть признано обоснованным. Однако, чтобы политика, основанная на этой идее, могла быть успешной, необходимо, чтобы она проводилась последовательно и методично – Эта политика, устанавливая взаимоотношения между русскими и иностранцами, должна будет исходить из двух основных принципов экономической жизни цивилизованных народов. А. Право частной собственности и Б. Свободы в экономическом отношении. Применение этих принципов даже в отношении одних только иностранцев поведет к необходимости организации юридической, и полицейской защиты этого права и этой свободы. Без действительного признания и проведения в жизнь этих принципов возобновление экономических сношений с Россией останется пустым звуком. Признание частной собственности в будущем тесно связано с признанием ее в прошлом, то есть с признанием советским правительством всех прав и интересов иностранцев в большевистской России и всех общественных долгов, государственных, городских самоуправлений и так далее, принятых ранее на себя российским государством. Тут будет уместно заметить, что если иностранные правительства согласились бы теперь признать какое-либо русское правительство, не полагающее себя связанным финансовыми обязательствами российского государства, то любое будущее российское правительство, как бы умеренно и здраво оно ни было, И в интересах самой же России необходимость уважать эти обязательства встретит громадные психологические затруднения к признанию долгов, отрицание которых хотя бы и безмолвно, но все же было санкционировано правительствами государств-кредиторов. Из всего вышеизложенного ваше превосходительство изволили усмотреть все то, что генерал Врангель полагает для себя обязательным как представитель элементов русской армии, оставшихся верными воинской чести и союзам, а также как представитель населения, признающего принципы общественной жизни, свойственные всем культурным народам. Генерал Врангель отдает себе отчет в трудностях своего собственного и международного положения. Он далек от мысли, что восстановление в России порядка и свободы может быть достигнуто исключительно чисто военными действиями. Он понимает необходимость длительной умиротворительной работы, направленной в первую голову на удовлетворение потребностей крестьян, составляющих большинство русского населения. Это население не желает ни восстановления старого порядка, ни коммунистической тирании. Дать удовлетворение потребностям крестьянского населения – оздоровить моральную жизнь страны, восстановить экономическую жизнь, объединить все элементы порядка. Вот цели, которые поставил себе главнокомандующий вооруженными силами Юга России и достижения которых, по его мнению, выведет Россию из состояния анархии, в которое ее ввергнул коммунистический режим, сделавший из нее опытное поле для чудовищных социальных экспериментов Неслыханных доселе в истории. Примите, господин председатель Совета Министров, уверение в глубоком моем уважении. П. Б. Струве. Его превосходительству, М. Мильерану, председателю Совета Министров.